Эпилог. Все легенды о поисках похожи на эту. Главное в них — найти внутреннее «я». Лавандис. Холстак Роберт. Лисицкое княжество. 544 год. От золотого рассвета. Месяц. Кветень. Дым вздымался над полем. Жгли тела. Плотью пахло сладко, душно тошно. Милош вылил воду из баклажки себе на руку, умылся, стирая грязь и гарь с лица. Он привык к этому запаху и теперь почти не замечал. Он не слышал стонов умирающих и больше не пытался исцелить каждого, кого встречал. Он перешагивал через покалеченные тела и шел дальше, к воеводе. Вячеслав со своими товарищами ждал наверху, на холме, где развивалось золотоборское знамя, золотое дерево и медведь. Не было больше старой Ратиславии, не осталось и ее кайла, окруженного солнечными лучами. Новый князь отправил войско под знаменами своих предков. В стороне еще гремел гром, Милош видел, как молнии ударяли в землю. Чародеи великого леса убивали яростно, безжалостно. Никто не желал смерти степному войску больше, чем бывшие рабы Дузукалана. Поначалу это ужасало. Со временем Милош и к этому привык. В первый раз, когда он увидел чародеев в бою, то потерял дар речи, и сам чуть не попал под удар острого кривого меча. Его спас вторак. Воин Дузукалана упал, как подкошенный, и долго выплевывал собственные внутренности, пока не умер. Так бывшие хозяева научили сражаться чародеев, так степники теперь сами умирали. Верно, в том была справедливость, но Милоша тогда стошнила. Тех чародеев, что еще оставались под властью Дузукалана, убивали быстрее, но тоже без милосердия. — Останься я среди них, — сказал как-то тарак, так был бы благодарен, если бы смог хоть на мгновение думать и чувствовать по собственной воле, а не по приказу жрецов. Милош не ответил. К тому времени, когда они столкнулись с рабами-чародеями, он уже перестал носить с собой сумку с лечебными травами. Он исцелял только тех, кто успевал дожить до вечера. Тогда он проходил по лагерю, заживлял раны и забирал боль. Золото в крови с каждым днем сильнее затухало. Нужно было сохранить его для следующего дня, следующего боя для себя». Но раненые не понимали этого. Они не знали, как работали чары, и часто просили о невозможном. «Оживи моего брата, господин чародей. Он только что умер. Потрогай, он еще теплый. Создателем заклинаю, помоги!» «Верни мою руку, господин чародей. Она у меня с собой, в мешке. Я не могу без нее. У меня пятеро детей. Я же пахарь, господин чародей». Пришей обратно руку!» Верно, к лучшему вышло, что Дара осталась в лесу. Ее сердце было и без того черствым. Первой на холме у шатра Милош заметил чичак. Жена воеводы стояла одна в отдалении от служанок и мужа. Чары сияли в ее груди, но она делала вид, что не знала об этом. Ни разу за все время... Она не выдала себя, даже когда Горыня, дядька Вячеслава, умирал, она не помогла. Милаша и другие чародеи вернулись слишком поздно. Заметив Милоша, Чичак только кивнула ему в знак приветствия. Она смотрела вдаль, туда, где за дымом и серым туманом гудел затихающий бой. Основная битва уже закончилась». Чародеи отправились в погоню. Воевода собирал остальное ополчение, чтобы двинуться с поля боя дальше. Милош нашел Вячеслава у самого шатра. Он сидел вместе со стрелой и небабой. Все трое обедали. «Какие вести, чародей?» — спросил Вячеслав. «Мои люди загнали конников к реке. Там им не уйти. Я облетел всю округу, но Кагана...» Шибана так и не нашел. Он, верно, оставил своих людей и скрылся. Воевода кивнул. «Хана Барджеля не видно?» «Он столкнулся с тем же отрядом, что мы вчера потеряли в лесу. Люди Шибана перебиты. Думаю, скоро сам Барджель будет здесь». Вячеслав снова кивнул. Ел неохотно, давился едой и водой, морщился, Точно перед ним лежала не жареная баранина, а ведро угля. «Воевода!» Милош подошел ближе, склонился над ним. «Не хочу лезть в твои дела, только...» Он посмотрел назад, перевел взгляд обратно на Вячеслава. «Что, чародей? Не стоит хану Барджелю знать, что дочь его теперь ведьма. Пусть думает, что она цела и невредима. «А то я не понимаю!» — прорычал воевода. «Держи язык за зубами, чародей, и всем своим людям вели помалкивать. Хан наш союзник. Он доверил мне свою любимую дочь, а я...» Вячеслав подавился куском, закашлялся и выплюнул разжеванное мясо на землю. «Иди!» — Милош выпрямился. Ни словом, ни жестом он не выказал злости. Воевода был слаб и сер, почти что мертв. Верно, мало дней у него оставалось. Недолго придется притворяться его другом. Куда легче было бы с северянкой Гутрун, она ценила колдовскую силу куда больше. Многое изменилось с тех пор, как они втроем заключили договор. Княжич изменился не меньше, чем его странная жена. Завтра начинается Русалья Седьмица Воевода. Ты обещал, что отпустишь меня к этому сроку. Раз обещал, то иди. Твои люди справятся, и скоро мы найдем Шибана. Тогда всему этому придет конец. Я вернусь через пару дней, заверил Милош. Чтобы убедиться, что чародеи новой Савиной башни вольны покинуть ополчение, чтобы проводить их обратно к великому лесу, чтобы увидеть самому, как сворачивают боевые стяги дружины и направляются домой. Милош спустился с холма, зашел в свой шатер, снял одежду и сложил в мешок. До Старгородского княжества сокол мог долететь за один день. Старгородское княжество, три холма. Дождь застилал небо и землю. Милош почти не различал пути, Пока шел от хутора к трем холмам. Многие поля вокруг опустели. Некому стало их возделывать, когда прогнали всех ротиславцев. И настоящих денег теперь на трех холмах стало не достать. А Милош принес с собой несколько монет. Ему дали одежду и указали дорогу, не спросив ни о чем. Он говорил Пардзенски и платил ротиславским золотом. Для хозяина хутора этого оказалось достаточно. Он натянул пониже капюшон, прищурился. Впереди среди серого тумана и дождя чернели две точки. Милош пошел дальше, навстречу им. У оврага, утонувшего в прошлогодней жухлой траве, сидели ежи и здеслава. Старуха ухмыльнулась, заметив Милоша, но промолчала еже поднялся, взволнованный, смущенный. Милош остановился поодаль. Подойти он не решился. Черные тени расползались в разные стороны от Ежи. Они тянули лапы к огню в груди Милоша, пытаясь согреться, напиться его светом и жизнью. Лил дождь. Милош замерз и насквозь промок. Перед ним стоял единственный друг, к которому он теперь не мог даже подойти. «Твое лицо!» — произнес на Ежи. Милош еще ниже натянул капюшон, склонил голову так, чтобы спрятать щеку. «Где ты теперь?» — спросил он. Ежа покосился на молчавшую Здеславу. Старуха смотрела куда-то себе под ноги и не обращала на них внимания. Я был в Твердове. Меня приняли обратно в тихую стражу. Теперь у меня свой отряд. «Свой отряд?» — удивился Милош. «Я охочусь на навьих тварей», — пояснил еже. Он заметил, как скривились губы Милоша. «Не притворяйся, будто тебе их жалко. Ты сам их всегда опасался. Тогда я их не понимал и не знал». Мы вообще мало что знали, пока жили за стенами Совина. С тех пор все изменилось. В Совине и во всей Ордзении духи одичали. Озеро у Совиной башни затопило округу, и духи стали нападать на людей. — Я защищаю тех, кто слаб. — Благородно. Милош не улыбнулся, не съехидничал, а я же все равно оскорбился. — Куда мне до тебя? Сражаешься за Артиславского князя, За лесную ведьму, За тех, кто убивает наших людей. Да все друг друга убивают, ежи. Все нас убивают. И этому нет конца. Я за себя сражаюсь, За свою жизнь. А в родзении мне ее никогда не будет. И ты понимаешь это, Раз охотишься на духов. Что духи, что чародеи — в крови их одно и то же золото поющее из недр земли Я же отвернулся задетый за живое значит хлопец ты теперь мой враг вдруг раздался голос из за врага. нет нет я же пришел помочь проговорил виноватой ежи милош нахмурился ничего не понимая ты пришел подарить мне смерть Усмехнулся печально голос. «А это лучший подарок от врага, что я могу теперь пожелать». Здеслава, потирая руками, безумно захихикала. Она смотрела себе под ноги. В сапогах захлюпала вода, когда Милош сделал шаг вперед. Жуткое, необъяснимое любопытство заставило его заглянуть во враг. Там, среди талой воды, что стекала с полей, Среди пробивающейся весенней травы из-под земли выглядывал человек. Он был целиком закопан, только рука и часть лица выглядывали наружу. Пусть Ежа рассказывал о проклятом чародее на трех холмах, но ж даже представить себе не мог, как страшно это выглядело на самом деле. Сколько зим прошло с той битвы! Сколько раз этот несчастный видел, как лето сменялось осенью, как умирал и возрождался мир. — Ты чародей с Савиной башни? — спросил Милош. Он осторожно оглянулся на тьму, притаившуюся в груди ежи, и подошел ближе. Проклятый чародей взглянул на него с грустью в глазах. — Да, только мне сказали что нет больше Савиной башни. Уголок его губ печально опустился. «Ты теперь сам по себе!» «Будет новая!» — вырвалась у Милыша. Он посмотрел на напряженного ежа, задумался, не опасно ли теперь раскрывать при нем свои тайны. «Будет новая башня!» «Лучше прежней! Сильнее! Обещаю!» То ли талая вода блестела на лице проклятого, то ли дождь катился по щекам. Но Милош готов был поклясться, что живой мертвец плакал. «Я бы хотел вернуться домой. Больше, чем умереть, я хотел бы вернуться домой. Увидеть башню хоть еще разочек». «Я тоже», — тихо признался милаш Пусть он не помнил бывшего дома, пусть забыл голоса родителей и сестры, пусть только тенью вставали перед ним воспоминания о прошлом, но таскать терзала его каждый день, каждую ночь, а полузабытые голоса просили вернуться — домой. Но даже развалин старой совиной башни не осталось, и возвращаться было некуда. Пришла пора двигаться дальше». Ты обещала помочь Войцеху», — сказал ей спускаясь во враг. Исполни клятву. Ты справився, Луффе меня, хлопец, сказала ведьма. Я прифла, как и клялась, но помощь моя тебе не нуфна. Но еже растерянно посмотрел сначала на Милоша, а после на войцеха у своих ног. Мне все равно от кого принять смерть признался проклятый чародей Милош отвернулся, когда еже коснулся рукой щеки войцаха. Он услышал хрипы, прорывающиеся сквозь шум дождя, услышал как старуха громко кряхтя поднялась и подошла к нему. С кофефи лесной ведьми сто рано или поздно лес умрет. Тебе мало? Смотреть в лицо Здеславе было противно. Мало смертей? Достатовно на время. Но будут ефо. Подавди и сарадей. Рано или поздно лесу придет конец. Мила же сжал кулаки и огонь заревел в нем, прорываясь наружу. — Я могу убить тебя прямо сейчас. Процедил он, все так же не глядя на Здеславу так что лучше закрой рот твоя богиня проиграла проиграла о нет соколик кроме моей госпофи все боги мертвы есть только смерть старуха захохотала рвана хрипло как дохлый ворон ты не лесная ведьма соколик ты не убьешь меня и фо об этом пофалеев рывком он вскинул руку В ней вспыхнуло пламя. Не жалко огня, не жалко силы, чтобы остановить ведьму. Он уже научился убивать в битве. Почему здесь нельзя? Почему он не может?» Здеслава захохотала громче прежнего. «Нет, сародей. «Чего ты смеешься?» Позади раздался тяжкий вздох. Ведьма вдруг выгнулась дугой, беззубый рот растянулся в улыбке, Язык облизал губы. «Ох!» — протянула она. «Клятва выполнена!» Милош отпрянул, а старуха застонала от удовольствия. «Смерть так сладка!» — проговорила она. «Когда умирают другие!» И вдруг серые одежды ее рухнули на землю. Из-под трепья вылез ворон. Он взлетел, Бросился прямо в лицо Милошу. Он только успел прикрыться руками. Птица пронеслась над ним, задевая волосы когтями, и устремилась в небо. Никогда прежде Милош не видел, чтобы оборотень так легко менял обличье. Здеслава стала сильнее с сотнями смертей, что принесли морани мор, война и голод, и станет еще сильнее, если не наступит мир». Долго еще в небе виднелась черная птица. Ворон устремился на северо-запад, к модре. Неужели это все? Милаш оглянулся. Еже сидел на краю оврага, понурив голову. Тьма вокруг него притихла, запряталась куда-то вглубь. Светлые волосы ежи потемнели от дождя, нависли на лоб и глаза. Милаш медленно, осторожно приблизился к врагу. Глаза Войцеха закрылись уже навсегда. «Что, все?» — спросил Милош. «Неужели мы уже никогда больше не будем друзьями?» Он поднял голову, в его глазах стояли слезы. «Ты боишься меня, я вижу. Даже не так. Ты меня презираешь. Но я этого не просил». И когда все случилось, то никто не мог и не хотел мне помочь. Что мне оставалось делать? Руки на себя наложить? И я подумал, а как бы поступил ты? Слава вырывались из него вместе со слюной и слезами. Он вцепился пальцами в желтую траву под собой, так сильно, точно боялся сорваться и накинуться на Милоша с кулаками. И я понял, что мне только одно и осталось — использовать свое проклятие себе во благо. Разве плохо, что я стану защищать людей от духов? Они убивают нас. Чары нас всех убивают, Милош, и тебя тоже. Ты только посмотри на свое лицо. «Ну, я-то себя убивать точно не буду», — проговорил он. «А иначе мне от чар никак не избавиться». Таким я рожден. Я же обиженно надул губы, Как он делал всегда, С самого детства. «И ты тоже должен жить», Продолжил мягче Милош. «Я бы не вынес, Если бы с тобой что-нибудь случилось». Защипало глаза, Он выпучил их, Прикусил губу, Силясь справиться с непрошенными слезами. «Я...» Милош вздохнул глубоко, собираясь с мыслями. — Я буду скучать по тебе и по маме. Поцелуй ее за меня, ладно? Еже кивнул, подскочил на ноги, распахнул руки и бросился к Милошу с объятиями. — Нет, стой! Он отпрыгнул в сторону. — Не надо лучше. Они встали друг напротив друга в трех шагах, не смея пошевелиться. — Прости, я не могу привыкнуть к тому... «Кто я? Береги себя!» — попросил Ежи, и вдруг лицо его вытянулось. «Я вспомнил! Он расстегнул застежку накидки и распахнул ворот рубахи. Что хотел отдать это тебе, чтобы он тебя защищал? Он снял что-то с шеи, где у него всегда висел сол. Лови!» Милош едва успел поймать нечто небольшое, медное, и с удивительным чувством узнавания провел пальцами по раскинутым крыльям совы. — Это совиный оберег, какой носили чародеи совиной башни, — сказал Ежи. — Я взял его когда-то у войцеха. Он защитил меня от чудищ в подземельях. А теперь я хочу, чтобы он защитил тебя. Улыбка у Милыша вышла печальной. Он стер капли дождя с оберега, Надел его на шею. «Спасибо. Я не буду его снимать». же сморщился, едва сдерживая слезы. «Я тоже буду очень скучать по тебе, потому что...» «Ага», — выдавил Милош. В горле стоял ком. «Знаю». Дождь все лил, и оставаться под открытым небом было невыносимо. Но Милош и ежи долго еще стояли на расстоянии, и говорили, а когда пути их окончательно разошлись, из-за туч выглянуло закатное солнце. Оно проводило сокола, когда тот полетел на восток, и позвало за собой нового тихого стражника, когда тот отправился на запад. Великий лес, месяц, травень. От мельницы Милош пошел пешком. Одежда с чужого плеча была велика, и он постоянно поправлял рубаху. Он снял тулуп, понес его в руках. Было душно, жарко, но иначе, чем на разгречённом поле битвы, где от чародейского огня земля раскалялась под ногами, как угли в кузнице. Пели птицы на разные голоса, вдалеке мычали коровы. С поля, где работали кметы, доносились голоса. Милош послушал шум деревни и спустился к реке, чтобы умыться, заметил в камышах водяного. Дух наблюдал за ним внимательно, и Милош зачем-то ему улыбнулся. Щеку все еще неприятно тянуло, когда он слишком широко раскрывал рот. Дальше, перекинув за спину котомку, он направился по берегу реки, как научила Ждана. Звенья журчало чисто, как серебристый колокольчик, Милош вслушивался в ее песню, пытаясь разобрать слова, и время от времени замечал золотые искры в воде. Впереди, где река делала поворот, стояла березовая роща. Она была еще ярко-зеленая, чистая в своей весенней юности. Милош мог сократить дорогу и обойти ее, но пошел через рощу до самой домовины. Великий лес принял его кровь в дар и пропустил дальше. Милош ступил на тропу, готовый увидеть, наконец, избушку лесной ведьмы, к которой так долго шел, но вынурнул из темной гущи деревьев к берегу реки. На лесной поляне было солнечно и светло. Там звенья только зарождалась и потому оставалась совсем узкой. От одного берега до другого Получилось бы доплыть в два маха, но на воде качались кувшинки, и на глубине плескалась рыба. Дара сидела у реки, искала что-то в траве. Милош сделал шаг, и она подняла голову. Глаза распахнулись от удивления. Он подошел ближе, и девушка выпрямилась в полный рост. За месяцы она стала чуть шире, и одежду теперь носила свободнее но волосы заплетало по-прежнему в две косы. Они смотрели друг на друга, пытаясь найти подходящие слова. — Я прилетел вперед всех остальных, — хотел сказать Милош. Так торопился вернуться. Но промолчал, повернул голову чуть в сторону, пытаясь скрыть свое уродливое лицо от внимательного взгляда. Земляника поспевает. — произнесла Дара. — Хорошо. Он бегал глазами из стороны в сторону, не зная, куда смотреть. — Я принес тебе гостинцы от Жданы. — Спасибо. В лесу совсем нечего есть, кроме корешков. Мачеха приходит каждые три дня, а иногда присылает Чири или мальчишку. Стрела отправил ей холопа в помощники. — Да, я их встретил. Разговор выходил странный, неловкий. Дара забрала котомку, хотела присесть на землю, и Милош расстелил на траве тулуп. Они сели на разные уголки, стараясь быть как можно дальше друг от друга. Дара развернула котомку и сначала взяла хлеб, поднесла к носу и глубоко вдохнула. На лице ее появилась улыбка, какой Милош никогда прежде не видел. Савиное перо в темных волосах белело, словно седина. Милош вытянул усталые ноги и перевел взгляд на реку. Так было проще. — Война закончилась? — спросила Дара. — Совсем? — Да. — Скоро все вернутся. — И? — Что? — Тебе было тяжело? Милош наконец повернулся к Даре. Она выглядела спокойной, и во взгляде, и в жестах ее читалось нечто, чего не было раньше. Он не мог этого пока понять, но и взгляда отвести не получалось. — А тебе? — Дара положила хлеб и протянула руку к Милошу, коснулась его изуродованной щеки. — Теперь будет лучше.